следите за чеканкой монет и судами, пусть всё остальное достанется сброду, так советует вам подишах император. Он говорит вам: "Хотите иметь доход? Правьте". В его словах есть правда, но я спрашиваю себя: кто есть сброд и кем правят? Из секретного послания Муадгиба Лансраду. Принцесса Ирулан Аракис пробуждающийся. Непрошенная мысль шевельнулась в голове Джессики. В любой момент может оказаться, что пол проходит испытание наездника именно сейчас. Они хотят, чтобы я не знала об этом, но всё и так очевидно. И ещё. Чани отправилась по какому-то неизвестному делу. Джессика отдыхала в своей гостиной в перерыве между вечерними занятиями. Комната была уютной, но всё же поменьше, чем в ситче табора, откуда они бежали, опасаясь погрома. Однако и здесь были толстые ковры на полу, мягкие подушки, низкий кофейный столик, пёстрые гобелены на стенах и неяркие жёлтые светошары над головой. Комната была насквозь пропитана кисловатым кожевенным запахом фрименского ситча, означавшим теперь для неё безопасность. Но селения Фрименов никогда не станут родными для нее. Она знала это. И ковры, и гобелены лишь скрывали от глаз острые углы. Из коридоров донеслось далекое звяканье, хлопки, барабанный бой. Джессика поняла, праздновали роды. Вероятно, это с Убией ее время близилось. Она знала, теперь ей вот-вот принесут ребенка для благословения. синие глаза его хирувимчика знала она и что дочь её Алия будет на празднестве и всё ей расскажет время для ночной молитвы прощания ещё не настало праздник рождения нужно было начинать до времени ежедневного обряда когда оплакивали увисённых в рабство споритрина белатыгейзе росыка и хармантепа джессика вздохнула Она прекрасно понимала, что гонит от себя все мысли о сыне и грозящих ему опасностях: ловчих ямах с отравленными копьями в них и набегах харкононов. Впрочем, набеги становились всё реже. Фримены заметно поубавили число налётчиков, да и топтеров тоже, новым оружием, которое дал им Пол. Но оставались и обычные опасности пустыни: жажда, пыль и делатели Она было уже решила попросить подать ей кофе, но вдруг вновь задумалась над этим привычным парадоксом: насколько же лучше живут фримены в своих пещерах-ситчах, чем пионы грабинов, хотя неизмеримо больше скитаются они в своей вечной хаджрии под открытой пустыней. Прислужники барона не способны на это. Рядом с ней раздвинула занавески тёмная рука, оставив на столике чашку кофе, она исчезла. От чашки поднимался аромат кофе со специей. Гостенич с праздника, подумала Джессика. Она взяла чашку, пригубила и улыбнулась собственным мыслям. Где ещё, на какой планете, в каких краях нашей вселенной, подумала она. Я, человек высокого положения, могу принять чашку кофе неизвестно от кого и выпить, не опасаясь за жизнь. Конечно, теперь я и сама могу изменить в себе любой яд, прежде чем он успеет причинить мне вред. Но об этом не знает никто, кроме меня. Она осушила чашку, ощутив прилив сил от её горячего и вкусного содержимого, и вновь подумала, где ещё умеют столь непринуждённо уважать уединение и покой, не навязывая своё общество. В даре этом чувствовались почтение и любовь. и капелька страха. Ещё одна мнимая случайность пришло ей в голову. Только подумала о кофе, и пожалуйста. Она прекрасно знала. Ни о какой телепатии не могло быть и речи. Обычная Тау — единство всех людей ситча, компенсация за постоянное употребление слабого яда — специи. Почти никто из них не мог даже надеяться, что зерно специи просветит их так, как когда-то её. Их не учили и не готовили для этого. Разумом своим они отвергали всё, чего не могли и не умели понять, но иногда вели себя словно единый организм. И мысля о каких-то там совпадениях даже не приходило им в голову. Удалось ли полу пройти испытание в песках, вновь подумала Джессика. Он способен справиться с делателем? Но несчастный случай подстерегает и самых способных. Ах, это ожидание. Скука, подумала она. Можно ждать и ждать, но всегда скука ожидания одолевает. В жизни своей ей приходилось уже изведать все виды ожидания. Мы здесь уже больше 2 лет, подумала она. И не следует надеяться, что попытка вырвать оракис из рук губернатора Харконовых мудирных и отварей Раббана, может принести успех раньше, чем еще через дважды столько же лет. «Преподобная мать!» За тяжелым покрывалом входа раздался голос Хары, по-прежнему остававшейся в доме пола. «Да, Хара!» Покрывала раздвинулись, и Хара скользнула внутрь. На ней были и ситчинские сандалии, и красно-желтый халат, оставлявший руки открытыми до плеч. Расчёсанные надвое чёрные волосы охватили голову над крыльями жука. Остроносое хищное лицо хмурилось. Захарой следовала Алия, дитя примерно двух лет от роду. Завидев дочь, Джессика, как всегда, невольно отметила её сходство с Полом в этом возрасте: тот же серьёзный вопрошающий взгляд, те же тёмные волосы, твёрдый рот. Были и кое-какие отличия. в том числе и то, что делало Алию несносной с точки зрения взрослых. Дитя чуть побольше младенца держалось со спокойствием и самообладанием, не соответствующим возрасту. Взрослых шокировала, когда она улыбалась тонкой игре слов, касающихся взаимоотношений между полами, или когда в нетвёрдом ещё лепете её неокрепшей гортани Вдруг улавливали лукавые замечания, которые, ну никак не могли принадлежать двухлетнему ребёнку. С преувеличенным вздохом Хара села на подушке хмурясь Алие. Девочка подошла к матери, уселась на подушке и обхватила её руку. Контакт плоти вновь восстановил ту душевную связь, которая была между ними с самого дня зарождения Алии. Здесь речь была не о мыслях, хотя и мгновения телепатии иногда случались, когда Джессика преобразовывала яд для церемоний, а дочь прикасалась к ней. Это было нечто куда более существенное. Мгновенное ощущение единения с другой живой искрой, острое, дурманящее чувство нервного сближения, эмоционально связывавшего их в единое целое. Джессика приветствовала Хару словами, подобающими в обращении из домочадцами сына. Субах уль Кахархара. Хорошо ли провела ночь? С той же привычной вежливостью та ровным голосом ответила. Субах унар. Мне хорошо. А потом вздохнула. Джессика чувствовала оживление Алии. Кани мама его брата сердится на меня, отвечала та полумладенческим голосом. Джессика отметила слово, которым Алия назвала Хару — «гханима». У фрименов слово это обозначало боевой трофей, используемый отныне не по своему прямому назначению. Например, наконечник копья, который подвесили к шторе в качестве гильки. Хара нахмурилась вновь. «Не пытайся отдёрнуть меня, дитя, я знаю своё место». «Что ты наделала теперь?» — Алия спросила Джессика. За девочку ответила Хара. Не только отказалась играть с другими, но и отправилась куда не следовало бы. Я спряталась за занавесками и следила за родами Субей, сказала Алия. У неё мальчик. Он всё кричал, кричал, такие лёгкие, и когда он уже накричался, она подошла, тронула его, перебила Хара. И он замолчал. Каждый знает, что фрименский младенец должен откричать своё дома в Сикче, чтобы не выдать всех криком во время хаджры. Он уже накричался, отозвалась Алия. Я просто хотела прикоснуться к искорке его жизни и всё. А когда он почувствовал меня, то не захотел больше кричать. Люди опять будут говорить, сказала Хара. А мальчику у Субий здоров, спросила Джессика. Она видела, как обеспокоилась Хара, и не доумевала, в чём причина её беспокойства. Здоровый, лучше не пожелаешь, ответила Хара. Все знают, что Алия не причинила ему вреда, и они беспокоились не о том, что она к нему прикасалась. Он сразу обрадовался из-затих. Их опять смутила Хара передернула плечами. Странность моей дочери, закончила за неё Джессика. «Ведь она говорит о том, чего ей не помнить, не знать не положено». «Ну откуда ей знать, какими были дети на Беллате-Гейзе?» — взорвалась Хара. «Но он же просто похож», — отвечала Алия. «Мальчик Субей, как две капли воды, похож на сына Миты перед расставанием». «Алия», — сказала Джессика, — «я же предупреждала тебя». «Но, мама, я же видела, это же правда». Джессика покачала головой. заметив признаки возбуждения на лице Хары. «Кого я родила?» — подумала Джессика. «Дочь моя от рождения знала не просто все то, что и я сама. Она знала больше. Все, что знали преподобные матери в том уходящем вглубь времен коридоре внутри меня». «И не только ее речи», — сказала Хара, «и эти ее упражнения. Сядет, уставится в камень и шевелит одним только мускулом». у носа или на спине, на пальцы или упражнения дочери Гессера, сказала Джессика. Тебе известно о них, Хара. Разве у моей дочери не может быть подобной наследственности? Преподобная мать, ты знаешь, что для меня всё это ничто, отвечала Хара. Но люди есть люди, и они бормочут. Это опасно. Они говорят, что твоя дочь демон, что дети отказываются с ней играть. что у неё так мало общего с другими детьми, отвечала Джессика. Она не демон, просто, конечно, она не демон. Джессика сама удивилась яду в тоне Хары, поглядела на Алию. Та, казалось, углубилась в раздумья, словно чего-то ждала. Джессика вновь обратилась к Харе. Я уважаю домочадцев моего сына, сказала Джессика, почувствовав, как шелохнулась рядом с ней Алия. «Говори прямо, что тебя беспокоит». «Я недолго еще пробуду в его доме», — отвечала Хара. «Я ждала все это время ради своих сыновей, той школы, которую они смогут пройти, как сыновья у Сула. Это немногое, что я могу им дать, раз всем известно, что я не разделяю ложи с твоим сыном». И вновь Алия шевельнулась рядом с нею, теплая, полусонная. «Ты была бы хорошей подругой моему сыну». сказала Джессика и подумала про себя. Эти думы не оставляли её. Подругой, не женой. Мысли Джессики устремились прямо к сердцевине событий, вечной теме для разговоров в Сичче, начавшихся, когда союз сына с Чани стал очевидным и постоянным, как настоящая женитьба. Я люблю Чани, подумала Джессика. и напомнила себе, что долг короля требует, чтобы даже любовь уступала место необходимости. «Думаешь, я не знаю, что ты наметила для своего сына?» «Что ты имеешь в виду?» — требовательным тоном спросила Джессика. «Ты хочешь, чтобы все племена объединились под рукой его?» — сказала Хара. «Разве это плохо?» «Это опасно. Для него. И а ли я часть этой опасности?» Алия завозилась, усаживаясь поближе к матери. Глаза её теперь внимательно изучали Хару. "Я следила за вами обеими", сказала Хара, когда вы рядом. "Алия для меня родная плоть, ведь она сестра тому, кто мне словно брат, и я следила за ней и охраняла её от самого младенчества, со времени розии, когда мы укрылись здесь. Разве хоть один ребёнок усвоил водную дисциплину раньше её?" И какой ещё ребёнок впервые заговорил такими словами: "Я люблю тебя, Хара". Хара поглядела на Алию. "Почему ты думаешь, я терплю её уколы? Я знаю, что они не со зла". Алия подняла глаза на мать. "Да, у меня достаточно разума, преподобная", сказала Хара. "И я могла стать соединой, и я понимаю, что видят мои глаза". Хара. Джессика передёрнула плечами. Не знаю, что сказать тебе, и удивилась себе самой. Слова эти были истинной. Алия распрямилась, расправила плечи. Джессика почувствовала, что её ожидание кончилось. Ею владела теперь смесь решимости и печали. Мы допустили ошибку, сказала Алия. Теперь Хара просто необходима нам. Всё случилось во время обряда Семени, сказала Хара. Когда ты преобразовывала воду жизни, преподобная мать, алия была уже в твоём чреве. Нам необходима Хара, отметила Джессика. Кто ещё может успокоить людей, объяснить им, кто я, спросила Алия. И что ты хочешь, чтобы она сделала? сказала Джессика. Она всё знает сама, ответила Алия. Я скажу им всю правду, проговорила Хара. Лицо её вдруг постарело, оливковую кожу испородили грустные морщины. Ведьма да и только. Я скажу им, что Алия девочка лишь по виду, что она никогда не была маленькой. Алия покачала головой. Слёзы показались на её щеках. Волну печали, исходящую от девочки, Джессика ощутила как собственную грусть. Я знаю, я просто урод, прошептала Алия. Горечь взрослой интонации, исходящей из почти младенческого рта, делала эти слова невыносимыми. «Ты не урод!» — отрезала Хара. «Кто осмелился сказать, что ты урод?» И снова Джессика удивилась про себя ярости в тоне Хары и симпатии к девочке. Она понимала, а ли я не ошиблась. Хара действительно нужна им. Племя поймет Хару. Её слова и эмоции ведь было ясно, она любит Алию как собственную дочь. "Но «Ну, кто это говорил?" повторила Хара. У уголком абы Джессики Алия вытерла слёзы, а потом разгладила смявшуюся ткани промокшее пятно. "Значит, и тебе не зачем говорить такие слова," потребовала Хара. "Да, Хара," ответила Хара. "Можешь рассказать мне, что с тобой было, и я передам остальным." Рассказывай всё. Алия сглотнула, посмотрела на мать. Джессика кивнула. Однажды я проснулась, начала Алия. Всё было как пробуждение от сна, только перед этим я не засыпала, я это помнила. Было тепло и темно, и мне было страшно. Слушая лепечущий детский голосок, Джессика вспоминала тот день, сумрак в громадной пещере. И когда я испугалась, сказала Алия, то решила бежать, но бежать было некуда. А потом я увидела искорку, но не совсем увидела, если точно. Просто она была рядом со мной, и я ощущала её чувство. Она утешала меня, приговаривала, что всё будет в порядке. Это была моя мать. Хара потёрла глаза, ободряюще улыбнулась Алие. Глаза фрименки по-дикарски поблескивали. Она изо всех сил вслушивалась в слова. Джессика подумала: Как можно знать мысли моей дочери при её невероятном опыте и воспитании? И когда я почувствовала себя в безопасности и преободрилась, рассказывала Алия: "Рядом с нами оказалась ещё одна искорка. Тут всё и случилось. Другая искра это была старая преподобная мать. Она передавала жизнь моей матери, всё-всё. И я была вместе с ними и видела всё полностью. А когда всё закончилось, и я оказалась там среди остальных, мне потребовалось много времени, чтобы отыскать себя. Их было так много. Как жестоко всё вышло, сказала Джессика. Разве можно, чтобы живое существо обретало сознание именно так? Но самое удивительное, что ты смогла воспринять случившееся. Ничего другого мне и не оставалось, сказала Алия. Я не умела отвергнуть собственное сознание, или спрятать его, или отключить. Всё просто шло само собой. Всё. Мы не знали, пробормотала Хара. Когда мы дали твоей матери воду, чтобы преобразовать, мы не знали, что ты уже существуешь в её недрах. Не печалься об этом, Хара, сказала Алия. И мне тоже не следует грустить. В конце концов у нас есть и повод для радости. Я тоже преподобная мать. Значит, у племени две препа. Она умолкла, прислушиваясь. Откинувшись спиной на подушку, Хара поглядела на Алию, потом на Джессику. "Разве ты не догадывалась?" спросила Джессика. "Тише", шипнула Алия. Вдалеке, за отделявшими их от коридора занавесками, послышались громкие протяжные крики. Пивучий крики становились всё громче. Теперь можно было различить и слова. «Я-я-ем! Я-я-ем! Музейн-уалах! Я-я-ем! Музейн-уалах!» Распевавшие вошли в сич снаружи, и их крики постепенно удалялись. Когда стало достаточно тихо, Джессика начала обряд, и печаль слышалась в ее голосе. «Это было в апреле, на Беллате Гейзе. «Был Рамадан. Моя семья сидела в дворике у бассейна», — продолжила Хара. «А воздух был влажен от капель фонтана. Дерево Портигалс было рядом с круглой кроной, темно-зеленое. А в корзине был миш-миш и баклава, и кувшинчики с ливаном, доброе снять и питье. И был мир и в наших домах, и в садах. Мир во всей земле». И жизнь была исполнена счастья, но явились налётчики, сказала Алия. От криков друзей кровь застывала в жилах, сказала Джессика. Воспоминания о тех днях, что были унаследованы ею, ожили в её душе. Ла-ла-ла, рыдали женщины, продолжила Хара. Налётчики ворвались через муштамаль. Они ринулись к нам. «С ножей, что забрали жизни наших мужчин, капала кровь». Все трое приумолкли. Как все в ситче в этот момент они вспоминали, не давая улечься горю. Наконец Хара произнесла ритуальную фразу, завершавшую обряд, придав словам жестокость, непривычную еще для Джессики. «Никогда не простим, никогда не забудем», — сказала Хара. В задумчивой тишине, наступившей после этих слов, они услышали бормотание, шорох многих одеяний. Джессика почувствовала, что кто-то остановился возле входа в её покои. "Преподобная мать?" раздался женский голос. Джессика узнала её Тартар, одна из женщин Стилгора. "Что случилось, Тартар?" "Неприятности, преподобная мать". С внезапно замершим от страха сердцем Джессика выдохнула. Пол Тартара отодвинул занавески, вступила в комнату. Джессика успела заметить, что передняя уже забита людьми, потом занавеси упали. Она поглядела на Тартар, невысокую женщину в чёрном платье с красной вышивкой. Таня отводила своих синих глаз от Джессики. На ноздрях изящного носа виднелись мозоли от фильтров. В чём дело? волновалась Джессика. Из песка пришло слово, сказала Тартар. Делатель проверяет Усула. Это случится сегодня. Молодёжь уверяет, что неудачи не может быть, и к ночи твой сын станет наездником. Молодёжь собирается для Рази. Они отправятся на север на встречу Усулу и собираются поднять там шум. Они хотят заставить его вызвать Стилгора. и возглавить все племена, собирать воду, засаживать дюны, медленно, но верно преобразовывать собственный мир. Теперь им мало, думала Джессика, лёгких набегов, результат которых известен заранее. Теперь им этого мало. Мы вышколили их. Они ощутили собственную силу и рвутся в бой. Переминаясь с ноги на ногу, Тартар кашлянул. Осторожность и ожидание необходимы, думала Джессика, но они разочаровывают. Слишком долгое ожидание не в нашу пользу. Если оно затянется, мы потеряем чувство цели. "Молодёжь говорит, если усол не вызовет Стильгара, значит он боится его", сказала Тартар, потупив взгляд. "Да, это так", пробормотала Джессика, подумав. "Я предвидела этот день". Истилгар тоже. Тартар вновь откашлялась. Так говорит даже Шуаб, брат мой. Они не позволят Усулу уклониться. Значит, пришло время, подумала Джессика. Полу придётся улаживать всё самому. Преподобная мать не смеет вмешиваться в вопросы преемственности власти. Опустив руку матери Али, я сказала: "Я пойду вместе с Тартар, послушаю молодых". Быть может, найдётся способ избежать поединка. Не отводя глаз от Тартар, Джессика ответила Алие: "Ступай. Дай мне знать сразу же, как только что-нибудь разузнаешь сама". "Преподобная мать, мы не хотим этого", сказала Тартар. "И мы", согласилась Джессика. "Племени нужны все его силы". Она поглядела на Хару. "Ты пойдёшь с ними?" Хара ответила на невысказанный вопрос. Тартар не позволит, чтобы Алию обидели. Скоро мы с ней будем жёнами одного мужчины. Мы говорили уже, Тартар и я. Хара поглядела на Тартар, потом на Джессику. Мы понимаем друг друга. Тартар протянула руку Алие и сказала: "Придётся поторопиться. Молодёжь уже собралась". Они протиснулись через тяжёлые занавеси. Рука девочки была в руке невысокой женщины. но предводительствовала малышка. Если полму отдиб зарежет Стильгара, это будет во вред племени, сказала Хара. Раньше власть всегда передавалась таким путём, но времена изменились, и для тебя тоже, заметила Джессика. Не думай, что я сомневаюсь в исходе поединка, произнесла Хара. Усол не может проиграть его. Именно об этом я и хотела сказать, проговорила Джессика. «Ты думаешь, мною движет собственный интерес?» — сказала Хара. Она качнула головой, водные кольца на шее звякнули. «Как ты ошибаешься? Может быть, ты считаешь еще, что я до сих пор не примирилась с тем, что не меня выбрал у Сул, и я ревную к Чани?» «Ты выбрала сама свою долю», — ответила Джессика. «Мне жаль, Чани», — сказала Хара. Джессика насторожилась. Что ты имеешь в виду? Я знаю, ты считаешь, продолжала Хара, что Чани не подходит в жёны твоему сыну. Успокоившись, Джессика откинулась на подошке, пожала плечами. Хорошо, пусть и так. Возможно, ты и права, сказала Хара. И в этом у тебя есть неожиданная союзница сама Чани. Она хочет для себя лишь того, что нужно ему. Джессика проглотила внезапно вставший в горле комок. "Чяни, очень дорога мне". "Она может мне. Что-то у тебя ковыrza пылились", сказала Хара, пряча глаза от Джессики. "Здесь всё время толкутся люди. Надо бы чистить их почаще".